Все в Петербурге интересовались этим малоизвестным генералом. По приезде ему сняли квартиру на аристократической большой морской улице в доме, где прежде жил историк Карамзин, совсем недалеко от моего дворца. — У вас теперь хороший сосед, — смеялся цесаревич. — Легче будет общаться. Он направил меня как-то к Лорису, но я встретил нарочито холодный прием. Генерал явно предпочитал общаться лично с хозяевами, и не позволял им управлять собой через слуг. Я собирался к Федору Михайловичу, когда пришел мой коммердинер и сказал, что убили нового, то бишь Ларис Меликова. Я помчался в Аничков. И здесь узнал, все было иначе. Ларис спасся, и не только спасся. Цесаревич восторженно рассказывал подробности. Граф в сопровождении казаков подъехал к дому и вышел из экипажа. Тогда какой-то молодчик рванулся к нему, выхватил из-под пальто пистолет и выстрелил в упор. Пуля скользнула по шееле, но только разорвала её и мундир. Не дожидаясь нового выстрела, генерал Лиха бросился на землю, потом также молниеносно вскочил и на глазах у столбеневших казаков накинулся на стрелявшего и повалил его. Опомнившиеся казаки бросились на подмогу, и удалой граф передал им поверженного стрелявшего. смелость генерала совершенно обворажила цесаревича и мини. Ах, как им нравился такой храбрый и главное преданный друг. К тому же Петербург впервые за долгое время рукоплескал представителю власти. Но я не мог не обратить внимание на непонятное поведение полиции. У дома графа стояли двое жандармов. В близости патрулировали полицейские. И тем не менее, несмотря на совсем недавние террористические акты, никто из охранявших не заинтересовался подозрительным типом разгуливающим у дома диктатора. Я прочёл в новом времени его описание: оборванный, грязный одет и молодой человек. Как они могли не заметить такого подозрительного молодчика слонявшегося, как было написано, целый час возле дома? Думаю, и сам боевой генерал, конечно, не мог не отметить странную слепоту охраны. Так что я понял, Кириллов, то бишь победоносцев и оппозиционная партия, в отличие от наследника, очень не хотели чужака. Лорис к восторгу цесаревича распорядился сей же час без всякого суда, как принято на войне, повесить покушавшегося. Но, как с взмущением поведала мне цесаревна, нерешительный император велел действовать по закону. Прочим, по новому военному законодательству всё дело велось не намного дольше, в 24 часа. Следствие закончили вечером, уже утром состоялся суд, днём стрелявшего должны были вести на виселицу. При дворе рассказывали, что тотчас после покушения к Ларису пришёл писатель Всеволод Гаршин. Он сражался добровольцем на той же Балканской войне, где прославился Лырис, и Гаршин умолял простить стрелявшего. говорил, что несчастный явно ненормален, и его прощение всё спасёт. Всё это изумлённый Ларис пересказал Саревичу. Оба решили, что ненормален сам Гаршин. Но что-то Лариса всё-таки задело. Он успокоился окончательно только узнав, что писатель и вправду сидел в жёлтом доме. А ведь Гаршин говорил то, что должна была говорить церковь. Человек не может отнимать не принадлежащее ему наша жизнь дарована нам Господом, и только он вправять. на церковь молчало. Я часто думаю, как? если бы тогда поверили, сумашедшему и простили стрелявшего. Ох, каким ударом это стало бы для моих друзей. Как сказала мне потом Сонечка: "Это было бы ужасно, это родило бы иллюзии". Удивительные люди, мои друзья. Чем хуже вокруг, тем лучше для дела революции. Покушавшегося казнили ран утром. Я решил присутствовать, потому что догадывался, кого я там увижу. Стояла слякотная, мокрая петербургская погода. Дул пронизывающий до костей ветер. Прийти на площадь в такую погоду можно только, если тебя казнят. Как впоследствии писал поэт, восемь месяцев зима, вместо фиников морожка, холод, слизь, дожди и тьма так и тянет из окошка. И тут я вдруг подумал, что, возможно, мне придётся в такое же утро смотреть на казнь моих друзей. Сонечка с её детским личиком и верёвка на шейке. А может быть, я сам с плахи буду глазеть на выродков пришедших глазеть на меня. Нет, нет.